Глава 34. Извини, тихо произнёс Тайлер после того, как его машина затормозила перед домом Ренделов. И прошло несколько секунд в напряжённой тишине. Лекси знала, что он извинялся за то, что случилось сегодня. У них был секс, и потом сразу это ощущение неловкости. Прежде мне никогда не было неловко так, что смотреть в глаза друг другу не могли. Даже когда это случилось в первый раз между ними, это не было так дискомфортно. Сейчас ей хотелось просто сбежать, чтобы побыть наедине со своими мыслями и оценить то, что произошло. Не надо. Лекси позволил себе на мгновение встретиться с её глазами и тут же отвернул, чтобы открыть дверь. Сегодня вечером произошло достаточно противоречивых вещей, продолжения она не хотела, не сейчас. Лекси он потянулся к ней, возможно, чтобы коснуться её руки, просто сделать хоть что-то, чтобы они не расстались вот так. с множеством недосказанного и знака вопроса. Но она уже стояла на асфальте, собираясь захлопнуть дверь перед его носом. До свидания, Талер, лекси хлопнула дверцей, стараясь сильно не шуметь, чтобы не разбудить спящих родителей. Развернулась и пошла по направлению к дому, так ни разу и не оглянувшись. Чтобы пробраться незаметно, она решила воспользоваться дверью, что вела на кухню, обогнув дом, когда он уже не мог её видеть. Лекся замерла перед дверью, прислушиваясь, желая услышать, как он уезжает. Минуту или две стояла тишина, а потом она услышала, как заработал хорошо отлаженный мотор. Через несколько секунд улица снова погрузилась в тишину. Тайлер уехал. Прижавшись к двери, девушка медленно сползла по ней вниз, опустила голову и прижалась лбом к голым коленям. Она отталкивала человека, которого продолжала любить. Я не могла ничего с этим поделать.